Я поплыл и догнал корабль, шедший в 17 милях впереди меня. Это оказался турецкий фрегат. Я рассказал на корабле о своих приключениях на острове Дикарей, но никто не хотел мне верить. Когда я стал рассказывать о вихре, который носил меня трое суток над морем, капитан пожал плечами и сказал своему соседу, «Клянусь Магометом». что такого вихря не бывает. Предположим, что он был язычником и мог клясться, чем ему было угодно, но все-таки его постигла должная кара. Мы спали в каютах, как вдруг нас разбудило странное неприятное качание корабля сбоку бок. Корабль носила ветром, который менялся каждую минуту, И дул то с запада, то с востока. Такого явления еще никто из нас не видел. Наконец, с рассветом началась буря. Главная мачта сломалась и раздробила компас. Мы не знали, что делать. Тем более, что все вокруг потемнело от сгустившихся туч. Целый месяц бушевал этот ужасный шторм и носил наш корабль по волнам, как щепку. Все мачты обломались. Наш корабль с ужасной силой бросал с волны на волну. Наконец, шторм затих, и свежий попутный ветер надул наши паруса. Три месяца мы плыли без остановки. Прошли за это время немало. Вдруг с нами стало происходить что-то странное, чего мы никак не могли себе объяснить. Дышалось легко. Чувствовалась какая-то особенная бодрость и подъем духа. Отовсюду доносилось чрезвычайно приятное благоухание. И даже море переменило свой цвет. Из зеленого стало белым. Скоро показалась и земля. Мы увидели удобную бухту и вошли в нее. Вместо воды там было очень вкусное молоко. Мы вышли на берег. Весь остров был что иное, как огромных размеров сыр. Никогда бы нам это не пришло в голову, если бы не случай. Был у нас матросик, который питал к сыру какое-то странное, Непреодолимое физическое отвращение. На берегу его стало тошнить, и он скоро лишился сознания. Придя в себя, он умолял, чтобы убрали сыр. Смотревшись внимательно кругом, мы все поняли. Оказалось, что весь остров был одним громадным кругом сыра. Островитяне питаются только сыром, но то, что они съедают днем, Пополняется ночью. Всюду на острове рос виноград, Но когда его выжимали, текло молоко, А не виноградный сок. Островитяне высоки ростом, Больше двух метров, Красиво собой и ходят, как люди, Несмотря на то, что у них три ноги. У них одна рука, И когда они переходят в зрелый возраст, У них вырастает на лбу рог, которым они очень искусно пользуются. Островитяне гуляют, бегают по поверхности своей молочной гавани так же спокойно, как мы по земле или лугу.